Глава седьмая. Гадание на воде. Сидя на поваленном стволе дерева у омута, Ольга хмуро глядела, как разбойники устраиваются на ночлег, варят в котле уху. Казалось, никто не обращал на девочку внимания, но стоило ей сделать шаг в сторону, как тут же рядом оказывалась либо Дайна, либо кто-то из чудинов. Что же делать? Просто сидеть и ждать спасения? Достойно ли это дочери воина? Только Давичи мечтала в походы ходить, с досадой размышляла Ольга и вот теперь оказалась в плену, и ничем себя помочь не могу. Родинка меня спасти пытался, а теперь сам в путах на лодии сидит. Вода в омуте под желтыми кувшинками была черным черна. — Может, водяного позвать? — подумала вдруг Ольга. — А он жертву попросит. — Попытка не пытка. Девочка незаметно оторвала серебряную монету от ленты, вплетенной в косу, и бросила ее в омут. «Поручай, батюшка, водяной!» — зашептала она. «Избавь меня от разбойников, а взамен забери их всех себе в подводные чертоги. Я тебе их дарю». «Что ты делаешь, княжна?» — раздался рядом строгий голос Дайны. «Я? О судьбе своей гадаю?» — не растерялась Ольга, перекидывая косу за спину. «Тут хорошее место, тихое». Дайна бросила на нее странный взгляд. Ольга заметила, чудинка смутилась. «Ну, конечно. Она ведь знала, что княжна умеет читать руны. А кто знает руны, тому открыто тайная. Тот силен и опасен». Девочка правильно угадала, но не совсем. Она не знала, что тихое место у чудинов значит «священное, запретное». Там, где голоса людей умолкают, и раздается шепот всякой нелюди и нежити. «Не нужно бы здесь говорить с духами», — негромко произнесла Дайна. Добрых тут не встретишь, а вот Лауме наверняка. Кто такие Лауме? Водяные девы-утопленницы. Дайна бросила взгляд на омут и на всякий случай отодвинулась от края воды подальше. Видишь вот эту сосну, что нависла над берегом? Она растет тут не просто так. Наверняка здесь кто-то умер плохой смертью, кто-то сильный. Может, дух его живет в этом дереве. То-то оно корнями к тянется. А что там, под водой? Или кто?» Ольги Мороз пробежал по спине. Заговорив о гадании, она хотела просто слегка попугать бывшую служанку. Но тут ей самой стало страшно. Но страх только подстегнул княжну. «Поздно!» — торжественно произнесла она. «Я уже позвала его. Он уже идет сюда». Рука Дайны метнулась к связке оберегов, что она носила на груди. Губы ее зашевелились, то ли бормоча что-то, то ли напевая. — Отец дуб, мать березы, бабушки Ивы, дедушки сосны, оставайтесь дома, закрывайте глаза, не смотрите на детей, ложитесь спать. Разбойники чудина у костра неодобрительно покосились на нее и отошли подальше, чтобы между женщиной и ними оказался костер. Глядя на них, также поступили и кривичи. Во всех землях мужи опасаются темного женского колдовства. Ольга не понимала, что бормочет Дайна, но ясно было ничего хорошего. Неспроста ведь ей почудилось, что берег накрыла тень, и ветер, холодный, налетел с берега, как из-за кромки. Что это там, в воде? Зеленоватый свет поднимается из глубин. Словно водоросли колышутся, плывут по воде длинные желтые волосы. Бескровные лица Лауме смотрят незрячими глазами, тянут из-под воды к живым призрачные руки. Ольга трет глаза, а голова сама клонится к воде. Внезапно раздался резкий птичий крик, и в одно мгновение прогнал темные видения. Исчезли бледные тени над водой. Ольга вскинула голову и увидела на ветке сокола. Небесный охотник глядел на нее, чуть наклонив голову, будто ждал. Неужели это знак? А может? Если водяному ей помогать нечего, то сокол — совсем другое дело. Это непростая птица. Сокол — знак рода Рюрикова, знак русов. «Видишь меня, соколик? Видишь, беду мою!» — проговорила Ольга, нараспев, будто наговор, вкладывая в голос силу приказ. — Лети, соколик, на юг, к батюшке моему. Насвести ему, что со мной сталося. Позови его, приведи его. Пусть спасет меня от злой участи. Лети же! И будто дождавшись последней фразы, сокол забил крыльями и быстрее стрелы взвился в небо. На юг полетел, куда велено. И так хорошо стало на душе у Ольги, и уже виделись ей батюшкины боевые лодьи, узкие, стремительные, с зубастыми зверями и загнувшими мощные шеи. Виделись знамена на высоких мачтах над вздутыми парусами, одно с рукой сжимающий меч, родовое знамя дедушки Трувора и его сыновей, князя Плесковского Вардига, другое с красным соколом великого киевского князя. И спать, ложась, закрыв глаза, видела Ольга с соколиной острый силуэт, летящий по темному небу. Весь следующий день Ольга все поглядывала то в небо, то за корму. В небо не летит ли ввысь ее сокол, за корму не показались ли там отцовы боевые лодьи. Но не было ни лодей, ни сокола. Зато появились впереди дымы над лесом а на озере — рыбачьи лодки. А затем, когда лодья обогнула длинный лесистый мыс, взгляду открылось прибрежное городище с причалом и нешироким песчаным пляжем, на котором сохли сети. На лодье спустили парус и на веслах пошли к берегу. — Что за селение? — спросила Ольга Дайну. — Их много в этих краях? — Пивнево городище. — ответила та. — Пиво тут варят доброе. А так просто небольшое торговое место. О пивневом городище княжна раньше не слыхала, но не сомневалась, что там знали ее батюшку. Она была уверена, стоит ей крикнуть, что она дочь князя Вардига, похищенная разбойниками, и ее недругам не поздоровится. Даже если ее не освободят немедленно, все же воинская ватажка у нагибы крепкая, то уж непременно дадут знать батюшке, что с дочерью сталось. Осталось лишь выбрать миг, да крикнуть во всю мощь. Но все оказалось не так просто.